Глава двадцать шестая. Есения. После того случая в кафе проходит почти неделя, но ничего страшного не случается. Правда, ощущение, будто это какое-то затишье перед огромной бурей, не покидает ни на минуту. За это время я успеваю устроить Сонечку в детский сад, потому как в столице мы однозначно задержимся на неопределенное время. Однажды поздним утром я вхожу в кухню, И мой взгляд приковывает прекрасная картина. Как в старые добрые времена мама суетится около плиты в надежде порадовать любимых домочадцев. Глядя на свою дорогую мамочку, понимаю, что женщина давным-давно простила Сергея. Уверена, что это произошло еще в Италии. «Отлично выглядишь, мамочка!» — восклицаю я. «Тебе очень идет этот фартук». Она опускает глаза и ладонью пытается стряхнуть муку, которая просыпалась на хлопчатобумажную ткань. Ее движения кажутся такими обычными, повседневными, что я в буквальном смысле переношусь в те студенческие дни, когда наша жизнь играла беззаботными красками всех цветов радуги. «Доброе утро, дочка», — распев произносит она, продолжая заниматься своими делами. «Ты уже отвезла Сонечку в сад?» Да, я переживала, как она отреагирует на новых людей и детей, но все прошло отлично. Сегодня с радостью пошла туда. Даже со мной забыла попрощаться. Мои губы невольно расплываются в улыбке, когда я вспоминаю реакцию ребенка. Она умничка, ласковым голосом произносит мама. От Влада нет новостей. Эти его бесконечные командировки буквально сводят с ума. Нет. Мы за эту неделю не созванивались и не говорили. Отвечаю спокойно, пытаясь сохранить уравновешенный тон. Я звонила ему некоторое время назад, но он был занят, поэтому разговора как такового у нас не получилось. «Любишь его, да, дочка?» — в лоб спрашивает мама. Столько лет потеряли. Кто ж знал, что Дима не тот, за кого себя выдает? Он и не был таким раньше. По крайней мере, я этого не замечала. Говорю я, после чего раздается телефонный звонок. На экране высвечивается имя Влада Беркутова, а мое сердце сначала замирает и тут же заходится в бешеном ритме. Рой бабочек порхает в животе от долгожданного звонка, но взволнованный голос из трубки заставляет меня напрячься. «Привет, Есения! Как дела? Как Соня?» Голос Беркута словно мелодия для моих ушей, несмотря на обеспокоенность. Привет, да все нормально, отвечаю я, поднимаясь по лестнице. Сонечку устроила в садик, уже почти неделю ходит. Есения, ты должна прямо сейчас забрать ребенка, вкрадчивым голосом произносит Влад. Ты поняла меня? Я в ближайшее время вернусь. Да, Влад, но не понимаю твоего беспокойства. Сад хороший, частный, с охраной убеждаю скорее себя, чем Влада. На некоторое время я замолкаю, потому как после его слов волнение растет в геометрической прогрессии. Но я и сама хотела рассказать тебе нечто странное. В тот день, когда ты подвез меня, в кафе были Дима и твоя супруга. Не как пара. Со стороны они выглядели скорее как деловые партнеры. Сомневаюсь, что Крис будет вставлять нам палки в колеса. С уверенностью в голосе произносит Влад. Я бы не была так уверена. Резче, чем хотелось бы, отвечаю я. Отвергнутая женщина. Опасная женщина. Она не отвергнута. По крайней мере, не мной. Сейчас забери Соню и никуда не отпускай. Я вернусь на днях и заберу вас к себе. Коротко отвечает моя бывшая и настоящая любовь. И еще: Прекрати постоянно сопротивляться тому, что рано или поздно... Приведет тебя к единственно верному решению. К какому? Я ощущаю, будто сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Ты станешь моей. Я сбрасываю вызов, после чего в прямом смысле слова лечу, сметая все на пути к своему ребенку. К счастью, Сергей сегодня работает дома, потому вручает мне ключи от своего автомобиля. Словно мантру повторяю себе, что все в порядке. И не нужно воспринимать фразу ⁇ Влада ⁇ Настолько близко. Нужно всего лишь забрать ребенка из детского садика и убедиться в том, что она цела и невредима. Но сердце выпрыгивает из груди, словно я бегу самый длинный марафон в моей жизни. Чувство страха мгновенно заполняет все мое существо, и в настоящий момент я думаю только об одном. Только бы с ней все было хорошо. Как заведенная бурчу себе под нос, пока стою в пробке. Садик находится не слишком далеко от дома Беркутовых, и пробки здесь скорее редкость. Но именно сегодня, как назло, я застреваю на дороге. До воспитателя дозвониться не получается, и я со злостью бросаю телефон на соседнее сиденье. Смотрю на табло в автомобиле, где высвечивается время. Почти два часа дня. Теперь становится ясно, почему невозможно дозвониться до воспитателя. Все детки спят в это время. Надо сказать что ситуация с Димой в самом деле выглядит очень странно. Прошла почти неделя, а он не звонил и уж тем более не приезжал в огромный дом Беркутовых, чтобы повидаться с Сонечкой. Раздается трель моего мобильного, и пока я пытаюсь дотянуться до телефона, брошенного на соседнее сиденье, вызов завершается. «Сеня, привет!» — с первого гудка отвечает Катя. «Привет!» — быстро отвечаю я. «Все в порядке?» — удивленно спрашивает подруга. «Я не знаю, Кать, честно признаюсь. Я пыталась попасть в детский сад, чтобы забрать Соню, но стою в пробке уже минут двадцать, а машины даже не двигаются. Не понимаю, почему ты нервничаешь. И что за срочность забирать ребенка во время сна? Они же сейчас спят, верно?» Вновь удивляется Соболева. «Да, но есть подозрение, что Дима попытается навредить моей девочке». Тяжело выдыхаю в ответ, после чего втягиваю носом воздух, которого, кажется, становится ничтожно мало. Или и вовсе отнимет ее у меня. Так, подруга, для начала успокойся. От того, что ты сейчас гоняешь подобные мысли, ничего хорошего не будет, строго говорит Катя. Давай так. Я нахожусь в десяти минутах езды от вашего садика. Заеду и все узнаю. Спасибо, Кать. Я сглатываю ком, который подступает к горлу. «А ты звонила по делу? Или просто поболтать?» «Это может подождать», — глухо отвечает подруга. Все, ладно. Жди звонка». Соболева сбрасывает вызов, и я вновь остаюсь со своими мыслями в глубоком одиночестве. Чувствую, как от нервов меня начинает подтажнивать. Судорожно ищу какой-либо пакет или... И, к счастью, в бардачке автомобиля удается отыскать необходимую вещь. Минуты тянутся в вечность в ожидании звонка подруги. Воспитателем Сони является хорошая знакомая Кати Татьяна, поэтому я очень надеюсь на то, что ей удастся все выяснить. Машины, наконец, начинают медленно двигаться, но спустя пять минут снова останавливаются. Черт возьми, с такими темпами я и к вечеру не доберусь до садика. Включаю радио в надежде хоть как-то скоротать время. Но натыкаюсь на новости, в которых сообщается о похищении человека. Судьба пытается сыграть со мной злую шутку, Я и так на взводе, потому что прошло уже 10 минут, а Катя до сих пор не звонит. Вот что значит быть связанным по рукам и ногам, когда ты элементарно не можешь находиться рядом со своим ребенком. Я вновь беру в руки мобильный и прокручиваю его между пальцами. Как я не догадалась раньше? Почти взвизгиваю я. Открываю приложение на телефоне, при помощи которого можно посмотреть по камерам, чем заняты детки. Очень долго загружается картинка, На ней отчетливо видно, что все дети спят. Я нахожу кроватку, где уже несколько дней спит Соня, и обнаруживаю, что на ней лежит ребенок. Облегченно вздыхаю. Как раз в это время звонит мой мобильник. «Катюш, все хорошо. Там же есть камера, а я совсем об этом забыла». Радостно тараторю я. «В любом случае, спасибо тебе огромное». Есения, в голосе подруги слышится тревога. Она замолкает. А я ощущаю, как с моего лица срывается улыбка. Только не волнуйся, уверена, что в самом ближайшем будущем мы найдем их. Кого найдем? непонимающе спрашиваю я. Дима забрал Соню из садика, почти по слогам произносит подруга, перед сном. Он показал запись о том, что является отцом девочки. Наплел, что ты попросила забрать дочку потому как сама сегодня работаешь допоздна. Нет, я качаю головой из стороны в сторону. Этого не может быть, боже мой. Так, сейчас успокойся и выдохни. Подумай, где он мог быть с ребенком. По голосу подруги слышно, что она тоже переживает, но прилагает все усилия, чтобы не выдать свои истинные чувства. Где угодно, Кать, на детской площадке, в парке, дома. Я не могу трезво соображать. Пелена страха застилает мои глаза, из которых непроизвольно струятся слезы, и я решаю первым делом поехать к Шахову в квартиру. Ладно, я попробую позвонить ему. Сбрасываю вызов и набираю знакомый номер, но на том конце провода мне отвечают, что абонент не существует. Пробка, наконец, рассасывается, и я, превышая все скоростные ограничения, Мчусь к Диме в квартиру.